Глава 43. Из лекарского крыла я мчалась, не глядя по сторонам. Злилась на саму себя, на глупую ревность какой-то девчонки. Да и никакого основания для ревности нет и быть не может. От этого чувствовала себя непроходимой дурой и бежала еще быстрее. Бедный Васил, наверное, проклинал меня, несясь следом. Не думаю, что легко охранять объект, который не смотрит по сторонам, не притормаживает на поворотах и не замедляется на лестнице пронеслась по коридору, преодолела несколько пролетов и, конечно же, вполне ожидаемо, врезалась в кого-то, оказавшегося на пути, временно помутнившейся рассудком правительницы. «А Маргария за вами гонится?» Салаван резким движением схватил меня в охапку, задвигая себе за спину. Тут же на его ладонях зажглись алые искрящиеся шары. Вокруг нас возникла багровая сфера, закрывающая полностью со всех сторон. Это-то меня и остудило». Васил, заметив маневр Салавана, еще на бегу достал маленький шарик, со всей силы бахая его об пол. Тут же по дворцу разнесся оглушающий звуковой сигнал. Громкий, прерывистый. Охранник достал из-за пояса кинжал, направляя его на Салавана. Моментально, спустя буквально секунды, коридор наполнился стражами и просто эйрами, которые были неподалеку. Множество воинственно настроенных мужчин заполнили все вокруг. И оригорцы, и ингилерцы. У всех на ладонях зажигались разноцветные шары разного размера и степени интенсивности свечения. От долгого быстрого бега дыхание у меня сбилось. Пару секунд я просто стояла, согнувшись к коленям, и старалась выровнять дыхание. Однако ситуация слишком быстро выходила из-под контроля и требовала вмешательства. Салаван осторожно оттеснял меня в сторону открытой двери за нашей спиной. Он не сводил глаз с угрожающе надвигающихся эйров, а которые уверены, что меня нужно защищать от Салавана, который, в свою очередь, готов был спасать меня от неизвестной угрозы. «Стойте!» — наконец выкрикнула я, выступая из-за спины защитника, испытывая жгучий стыд за происходящее. «Всем убрать все виды оружия! Убрать!» — повторила, вкладывая в слова силу. Мужчины стали гасить энергетические шары. Все, кроме Салавана. На него приказ не подействовал. Родственник обернулся, глядя на меня вопросительно. «Уберите, прошу вас, мне ничего не грозит». Попросила его гораздо тише. «Я бежала не от кого-то». Сообщила, все еще тяжело дыша. Произошло недоразумение. «Великая Ильяра, да пусть эта сирена замолчит!» Завопила, оглушенная резкими звуками. «Васил, прошу тебя, заставь ее замолчать!» Охранник шагнул к надрывающемуся шарику, что-то сделал, и звук наконец-то стих. «Уважаемые эйры, расходимся. Я оценила вашу готовность устроить побоище во дворце. Поражена, если честно. Мне ничего не угрожает. Уважаемый эйр, аэронир решил, что мне грозит опасность, и принялся защищать. Мой страж этого не понял. Дальнейшее всем известно. Прошу у всех прощения за эту нелепую ситуацию». Развела руками, показывая, что инцидент исчерпан. Разумеется, мне еще не раз довелось ответить на вопрос, уверена ли я, что все в порядке. А Салавану, в свою очередь, вытерпеть не один десяток недоверчивых, даже угрожающих взглядов. Стыдоба! С трудом удержалась, чтобы не закрыть лицо и не застонать в голос. Идиотка. На пустом месте едва международный скандал не устроила. Боже, как же стыдно. Только спустя десять минут в коридоре смогли остаться лишь несколько человек. Я, Салаван, Васил и Ингелирец, тенью замерзши неподалеку. И лишь сейчас меня вдруг кольнула мысль, что на сирену не примчался Брюсер. Да, я отправила его готовиться к поездке в Лайхашир, но, боже, я настолько привыкла видеть его рядом, что сейчас чувствовала себя довольно неуютно. Будто голая оказалась посреди толпы. «Наверное, я нервно поежилась, потому что Салаван тут же снял свой камзол, набрасывая его мне на плечи». «Благодарю вас», — закуталась в приятно пахнущую и тяжёлую ткань. «А, Маргария, вы вся дрожите. Могу я проводить вас в вашу комнату?» Подняла глаза на мужчину. «Нужно хотя бы извиниться, так что согласно кивнула». «Если вас это не затруднит». «О, поверьте, нисколько». Идти было не так уж и долго, но и этого времени мне хватило, чтобы осознать, что поступок Салавана, его готовность меня защищать от неизвестной угрозы, требуют не только извинений, но и, как минимум, благодарности. «Выпьете со мной чаю», — предложила у распахнутой двери. «Прошу вас, составьте мне компанию». «С удовольствием», — охотно согласился он. Мирта послушно ждала в комнате. Девушка дремала в глубоком кресле, когда мы вошли. От звуков проснулась, вскочила, заметалась, не зная, как себя вести. «Мирта, распорядись, пожалуйста, принести нам чай и закуски», — попросила я, взглядом успокаивая девушку. «Присаживайтесь, Салаван», — указала на широкое кресло у невысокого столика. Сама заняла место напротив. «Так что же заставила правительницу Орегора мчаться по коридорам собственного дворца, словно за ней гонится?» С легкой улыбкой спросил Салаван. «Гордыня и глупость», — фыркнула я. «Прошу вас, не требуйте от меня ответа. Пощадите остатки моей гордости». Хмыкнула я, вспоминая устроенный переполох. Невольно прыснула от смеха, воскрешая в памяти толпу эйров, готовых поубивать друг друга лишь потому, что я приревновала Эйтона к какой-то пигалице и не смогла сдержаться. «Великая Ильяра, как стыдно!» Все же закрыла лицо руками, застонав. «А Маргария?» Салаван подскочил ближе, опускаясь возле меня на одно колено. «Позвольте дать вам один совет». Он мягко убрал мои руки от лица, ловя взгляд. «Вы, Аэронир, Амаргария — единственная носительница искры богов в Оригоре. Светоч и надежда всех оригорцев ваши поступки никто не смеет не то чтобы осуждать, но даже просто обсуждать. Никому никогда не позволяйте относиться к себе без должного почтения, а Маргария. «Будьте достойны вашего отца. Я знал Ранжерона лично. Это был мудрый правитель. Силой вы его уже превзошли. Так не посрамите и поступками». Помолчала, обдумывая. «Стало немного легче. Чуть-чуть». «Спасибо, Салаван». «Поблагодарила я. Спасибо за эти слова». В дверь коротко стукнули. В одну секунду ингелерец оказался снова в кресле напротив. Две девушки под руководством Мирты внесли несколько подносов с чаем и закусками, споро расставили все на столике и также быстро удалились. У меня еще немного дрожали руки, поэтому разливать горячий травяной напиток по чашкам вызвался Салаван. Приняла свою, с удовольствием грея руки о горячие бока. «Могу ли я кое о чем спросить?» Сделав несколько глотков, поинтересовался мужчина. «Почему вы сомневаетесь?» — спрашивайте, Салаван. «Постараюсь ответить на любой ваш вопрос». «Не думайте, что я собираю слухи о Маргарии, но все же до меня донеслась весть, будто вы сумели активировать портальную арку. Без артефакта. Это так?» Ингелирит смотрел на меня пристально, выжидательно, отслеживая малейшую реакцию на свой вопрос. Кивнула, на секунду прикрывая глаза. «Но как вы сумели? Этого не мог никто уже очень и очень давно». «Признаться, мне даже не пришлось прикладывать никаких усилий». Сделала еще один глоток пряного напитка. Арка словно ждала меня, стала активной, стоило только коснуться контура портала. «Про вам тоже донесли?» Салаван едва уловимо поморщился. «Про переспросил он. «Служитель храма из дряхлого старика на глазах превратился в полного сил мужчину. Едва я дотронулась до него». Салаван опустил свою чашку на столик и вскочил в волнении, сделав несколько шагов по небольшой гостиной. Проводник великой Ильяры! воскликнул ингелерец, замирая и глядя прямо на меня. Вы действительно проводник богини, а Маргария. Ильяра милостивая избрала вас на эту роль. Несколько лет назад до меня доходили слухи о вас, но после они утихли. Я думал, что это ошибка, ведь проводников Ильяры не было уже очень давно. «Звучит довольно пафосно. И что это значит?» Нахмурилась. Одновременно боялась выдать свое невежество, но и промолчать было выше моих сил. «Вы не знаете?» — удивился Салаван, снова усаживаясь в кресло. «Думаю, вам стоит обратиться к главному служителю центрального храма. Он подскажет, что именно от вас требуется». «Я могу ошибаться, но, кажется, богиня сама связывается со своими избранниками. Через них доносит волю, благословляет угодных ей, дарует милость заслуживавшим ее. Слышали ли вы уже волю богини?» «Не то чтобы слышала, то есть что-то определенно слышала, но слов разобрать не смогла. Чувствовала невероятный зуд на кончиках пальцев». Собрала пальцы в жменю, демонстрируя, где именно ощущался зуд. Пока не коснулась служителя, зуд не отпускал, а стоило коснуться, словно молния прошила. Служитель же на глазах помолодел. «Видимо, этот служитель чем-то привлек взор богини», — с мягкой улыбкой заметил Салаван. «Удивительно. Направляясь в Эригор, я не рассчитывал даже просто встретить вас, уверенный, что вы погибли. А выясняется, что вы проводник Льяры». А Маргария, прошу, пообещайте, что посетите Ингелерию. Я бы хотел, чтобы вы проехали и по нашим храмам посетили их и, возможно, одарили милостью богини Ингелерцев. Обещать не могу, но я постараюсь, как только в Ригории все немного наладится, и, конечно же, только после ритуала принятия власти. Разумеется. Кивнул Салаван. Благодарю вас, А Маргария. Пока совершенно не за что. Улыбнулась в ответ. Это я должна вас благодарить. Вы поразили меня. Все же созналась я. Там, в коридоре. Вы ведь готовы были защищать меня от неизвестной угрозы. Любой, какая бы она ни была. Вам не стоит меня опасаться, Амаргария. Доверия не прошу. Понимаю, что еще не заслужил. Но уверяю вас, что не таю в отношении вас никаких недобрых замыслов. Мы, аэрониры, и должны держаться вместе.